ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Он увидел седьмого капитана», — снова подумал Калибан. «Почему? Что ему известно, и кто он?» Сразу как брат Дамиан отпустил его, Калибан направился в свою келью. День выдался хлопотный и, невзирая на поздний или уже ранний час, он собрался поесть в одиночестве и даже разжег угли. «Да так и оставил это дело». Он не тот, за кого себя выдает, и его брат не глухо, не мой. Но и того нечестивого недуга, что связывал колебана с почившим братом Феклом, недуга белой кожи у них не было. Там что-то другое. Колебан принялся расхаживать из угла в угол, прихрамывая на левую ногу. Он знал, что за ним сейчас никто не следит. Ему самому, мастеру по этой части, были хорошо известны все ухищрения Саглидатаев, но сейчас в глухом тайном коридоре со стороны темной стены его кельи никого не было. Да только Колебан прихрамывал. Пожалуй, сильнее обычного. К чему выдавать один недуг за другой, если известно, что монахи все равно развяжут язык? Но гораздо более важный вопрос — что произошло в храме? пока он стоял под очищающим потоком лабиринта. Колебан не зря определил его под благостные капли, что не спадали с бычьей головы. Если его тревожные опасения напрасны, и это ничего не значит, то следовало бы побыстрее все закончить. Очищение оглушением просто развязало бы воришке язык. Что и произошло. Сломался он довольно быстро, и слезы были... Самое настоящее. Если. Только от цепкого взгляда Калибада не укрылась, как он смотрел на Ростру, величайшую святыню, вырезанную рукой самого основоположника Бориса. Такое уже случалось. Во времена праотцов. Истинный облик святого Александра, защитника слабых, был скрыт от возлюбленных братьев. разумеется, кроме самого Светоча Озерной обители. Но брат Дамиан знал. Да и Колебан зрел святого Александра другим, подлинным, только когда узнал. Правда, он обрел свое знание не благодаря истовой вере, подобно брату Феклу или хотя бы рядовому послушнику, а тайком, из-под тишка. Колебана не беспокоило, что это можно было назвать воровством, вламыванием в ванну, Он получил подобным образом все свои знания. Калибана вообще мало что беспокоило, до поры до времени. Жизнь обошлась с ним несправедливо, закрыв для него много светлых прямых путей. Но он отыграл свое на тайных и темных дорожках. Брат Дамиан Лукавил скармливал Калибану полуправду, умело дозируя информацию. Это встречало у Колебана понимание. но он не брезговал зайти через черный ход. Так и вышло с седьмым капитаном. Благодаря недугу белой кожи, что связывал его с братом Феклом. Колебану странным образом даже нравился старик. Нет, правда. Иногда он даже жалел, что не встретился с ним раньше, до тех пор, пока не превратился в преданную обезьяну светоча обители, обезьяну-демона. А таким брат Фекл его отверг, невзирая на общую тайну. А ведь Колебан дал понять, какие бы у них открывались возможности. Но старик был чужд высокой интриги, увы. А может и вправду, брату Фёклу с его иступленной верой было проще считать их недуг нечестивым. Ведь, как Калибан понял, старик не раз подумывал открыть свою болезнь перед братьями. А там уж пусть возлюбленные решат. и лишь привязанность и беспокойство за акву останавливали его. Что ж, не зря. Колебан вламывался через черный ход. Он был тайным порученцем Света Чаозерной обители и знал намного больше рядовых послушников и даже больше, чем мог предположить брат Дамиан. Но все же недостаточно. Меньше, чем хотелось бы ему самому. Хотелось и было необходимо, потому что... У него был нюх. Он видел тайные знаки там, где другие могли лишь разглядывать декоративный узор. Он видел, как сплетались далекие, и вроде бы не связанные друг с другом вещи. Как сгущались тайные знаки, и иногда ему хотелось кричать «Опомнитесь же, наконец, слепцы! Узрите, пока не поздно, пока ваша беспечность не раздавила вас!» Если бы не великолепная выдержка, Колебан превратился бы в параноика. Хотя для этого у него был слишком холодный ум. Только в итоге он редко ошибался. Почти никогда. И да, он знал, как погибла семья капитана Льва. И что-то в его мутной, непроницаемой душе противилось. Но для него это не было вопросом морали. Скорее, неверно просчитанными рисками. Светоч озерной обители приучил его, что благо, точнее благо, превыше всего, и вот узурпировать его для личных целей, только в том случае, если победителей не судят. Колебан не был чужд милосердия, но лишь тогда, когда оно совпадало с правильным просчетом рисков, а для этого Колебан не останавливался ни перед чем. Брат Дамиан знал о склонности своей обезьяны совать нос порой в чужую кастрюлю и разумно сдерживал поводья. Порой они натягивались до предела, и Колебан добирал свое действо из-под тяжка. Так он и поступил с братом Феклом. Он дотронулся до него. Перед самой переменой, почувствовав, когда старик был наиболее уязвим, он дотронулся до него. и ужаснулся тому, что таилось в этой светлой голове. — Что тебе надо? — спросил брат Фекл. Колебан смотрел на него с любовью. — Ты знаешь? — ответил он. — Нет, не знаю. — Это удивительно, но старик говорил искренне. — Разве ты не почувствовал возлюбленный Фекл? Впервые за много-много лет Колебан смутился. — Не смей. больше подкрадываться ко мне. А захочешь говорить, садись в трапезный напротив и смотри в глаза. Колебан действительно был смущен. Он увидел многое, пока, правда, в виде плотного заряда образов, и брат Фекл не мог не понять, что они одинаковые. Старик при прикосновении дернулся так, что чуть не выронил перо. И? Позже Колебан сделал еще одну более искреннюю попытку. Он даже нажимал, зная, что брат фёкла работает над подлинником книги и тогда было еще не поздно, но колебан опять наткнулся на глухую стену старик погнал его прочь, а потом пришла перемена к самому колебану. и то, что он увидел в голове брата фёкла с густком ядовитой энергии распалось на фрагменты.